Ложная тревога. Случай, о котором я хочу здесь рассказать, произошёл в самом начале 90-х годов. Я в качестве помощника заменял начальника Петербургской сыскной полиции Филиппова, находившегося в то время в отпуску. Однажды докладывают мне, что какой-то господин желает меня видеть по срочному делу. Просите. В кабинет вошёл молодой человек благообразного вида, хорошо одетый. Скорбное выражение его лица меня сразу поразило, как эта неподвижность в испаленных глазах, морщинка печали между бровей, потрескавшиеся сухие губы. Словом, такие лица мне приходилось наблюдать либо у глубоко потрясенных горем, либо у людей, несколько суток подряд не спавших. Он тяжело опустился в предложенные кресла и тотчас же заговорил. «Я приехал к вам по весьма грустному и совершенно интимному делу. У меня пропала жена». Я именно настаиваю на выражении пропала, так как она не сбежала и не уехала от меня с кем-либо, а просто-таки исчезла в одно печальное утро. Я удивлённо поднял брови, он продолжал. Не удивляйтесь, я сейчас вам всё объясню. Конечно, о самом факте исчезновения жены не может быть секрета. Об этом уже знает вся родня и немалая часть наших друзей и знакомых. Но тут имеются подробности, о каковых я буду вынужден вам упомянуть, усильно прося вас о сохранении их в тайне. Об этом вы можете не беспокоиться. Расскажите, пожалуйста, возможно, подробнее, как произошло это грустное событие, не упуская ничего, так как иной раз и несущественная на первый взгляд деталь даёт ключ к скомой разгадке. Мой посетитель, порученный и мне карточки, оказавшийся Александром Ивановичем Рыкошиным, принялся рассказывать. 5 лет тому назад я окончил училище правоведения и начал службу в Министерстве юстиции. Разделовшийся со школьной скамьёй и начав свободную самостоятельную жизнь, я со свойственным молодости пылом жадно набросился на все возможности столичного удовольствия и, строго говоря, в течение добрых 3 лет то называется прожигал жизнь. Чуть ли не все вечера я проводил в излюбленном мной аквариуме, где положительно каждая собака меня знала. Однако в конце третьего года со мной случилось то, что обычно случается с людьми. Я встретил девушку моего круга. Полюбил ее и вскоре женился. Тут для пользы дела я попытаюсь вам изобразить, возможно, точнее тип моей жены, отбрасывая, поскольку сумею, всякую к ней пристрастность. Мимочка, мою жену зовут Мария Александровна, принадлежит к тому сравнительно редкому сорту женщин, которая наиболее близко подходит к моему идеалу. Воспитывалась она в Смольном институте, обожает цветы, танцы, шоколад-миньон. Духовной пищей ее являются по преимуществу французские романы. Она беззаботна, легкомысленна и о жизни, разумеется, не имеет ни малейшего представления. Огорчения не оставляют в ней глубокого следа. Всегда на свежая весела, как майское утро, и, конечно, так называемые проклятые вопросы не смущают её покоя. Выходя замуж, она была увлечена, но и со всей свойственным ей обожанием и пылом. Первые месяцы нашего супружества протекли, как и полагается, вне времени и пространства. В прошлом летом я брал отпуск, и мы совершили с ней очаровательную поездку в Крым. Прожили мы там 2 месяца, обзавелись кое-какими новыми знакомствами, затем вернулись в Петербург, где и провели всю зиму. В этом году я не смог взять отпуска, но не желая оставлять Мимочку в душном раскалённом городе, я нанял ей дачу в Новом Петергофе, куда она и переехала ещё в мае месяце. Аккуратно каждую субботу я приезжал к ней, оставался в Петергофе до понедельника. Однако должен вам покаяться, что поведение моё по отношению жены было не безупречно. Оставшись на летнее время в Петербурге один и зажив снова, так сказать, на холостую ногу, мне захотелось тряхнуть струной, и я снова зачистил в аквариум. Всё шло гладко весь июнь. Как вдруг в начале июля, точнее говоря, 3 дня тому назад, довольно неожиданно приезжает мимочка в город для какой-то примерки нового летнего платья и говорит мне: «Знаешь, Шура, я решил остаться до завтрашнего утра, а сегодня вечером ты свези меня в аквариум. Я бы хотела посмотреть, что это такое. Я так много слышал и от Фи-Фи, и -фи, от Зизи, ее подруги по институту, что меня положительно разбирает любопытство». Я так и подпрыгнул. Напрасно принялся я уговаривать ее, выставляя ей всякие существенные и несущественные доводы. Но нужно знать мою мимочку. Чем больше противоречишь ей, тем страстнее настаивает она на своем. В результате мимочка расплакалась, растопалась на меня ножками и поклялась отравиться, если я не исполню ее требования. Сами понимаете, что оставалось делать, и он широко развел руками. В результате в двенадцатом часу ночи с сжатым сердцем и мимочкой подъезжал я к аквариуму. Едва мы вошли в ворота сада, как со всех сторон меня почтительно приветствовали швейцары и лакеи. Я старательно делал удивленное лицо, отвечая на их поклоны. мимочка на меня подозрительно покосилась и сухо сказала: "Ты что, раз здесь словно у себя в департаменте? Все тебя знают, все тебе кланяются". Я пробормотал нечто невнятное, что-то со ссылкой на прежние холостые времена. Мимочка промолчала. Но судьба меня решительно преследовала. На повороте какой-то аллеи к слону из-под земли вдруг вынырнула шурку зверёк, одна из петербургских див, и принеслась меня радостно приветствовать ручкой. Мимочкины пальчики впились в мою руку. «Чёрт знает, что такое!» — сказал я громко. «Пьяна, как стелька, и принимает меня, очевидно, за другого». И на этот раз Мимочка удовлетворилась. Проходя мимо открытой веранды ресторана, Мимочка непременно пожелала поужинать. Я было попытался отговорить её, но Мимочка категорически мне заявила, что в случае отказа немедленно и публично разрыдается. Я, разумеется, уступил, но чтобы выиграть время, предложил ей поужинать после дивертисмента и повлек ее в так называемый «железный театр». Тут я преследовал две цели. Мне казалось, что в театре я буду более защищен от случайных встреч, а кроме того успею в антракте сбегать в ресторан и оставить за собой столик в углу за закалывая... колокольчик любопытных взоров. Мимочка потащила меня в первый ряд, в середине которого мы и заняли места. Прижимаясь к мимочке, я боязливо покосился направо и налево и с тоскою заметил несколько размалеванных, увы, чересчур знакомых лиц. Я, разумеется, не помню программы, ни до нее мне было. Но мимочка, впервые в жизни присутствую в шантане, была в восторге и чуть не хлопала в ладоши. «Смотри, Шура, какая душка эта в бебе!» «Но и бесстыжая!» — сказала она про какую-то шансонетку, пропевшую, задравшую ноги какой-то куплет вроде «Люблю мужчин я рыжих, коварных и бесстыжих». Едва дождавшись антракта, я полетел заказывать столик, рекомендовав Мимочке сидеть на месте и отнюдь одной никуда не выходить. Пробовал я недолго и вернулся к Мимочке с несколько облегченным сердцем. На мое радостное заявление, что столик оставлен, Мимочка реагировала довольно неожиданно и своеобразно. «Вези меня сию же минуту домой, негодяй!» Не пытаясь получить объяснение, изобразив на своем лице приветливую улыбку, я кренделем подставил руку Мимочки и вышел с ней из зала. Но в этот вечер, повторяю, мне решительно не везло, словно все сговорились против меня. При выходе из сада дурак-швейцар, любезно приподняв фуражку, осведомился. «Прикажете Александра Ивановича крикнуть Михаилу?» И, не дождавшись моего ответа, завопил во всю глотку. «Михаила, подавай ли Александра Ивановича?» Обычно возивший меня лихача садил серого в яблоках, и мы с Мимочкой тронулись. Слезам, упреком, криком не было конца. Оказалось, что едва я оставил Мимочку в театре, как справа к ней подлетела девица и сказала, «Ты, я вижу, здесь новенькая, так вот тебе мой совет. Не марьяш ты этого Шурку, все равно ничего у тебя с ним не выйдет. Он тут чуть ли не каждый вечер хороводится с Шуркой-зверьком». Когда я стал оправдываться и нести какую-то ерунду, Мимочка окончательно потеряла самобладание, истерично взвизгнула и закатила мне пощечину. А тут, как на грех, вздумался этому болвану Михайле, слышавшему одним ухом нашу ссору, выразить мне вдруг свои дурацкие соболезнования. Повернувшись в полоборота и покачав головой, он выплыл. «Эх, Леоксандр Иванович, много мы с вами за это время бабья разного поперевозили, а эдако ядовито еще ни разу не попадалось». Трудно передать то состояние, в котором я довез мимочку до дому. Дома истерики, крики, слезы продолжались до позднего утра. Наконец, мимочка обессилев, как показалось, не уснула. Я чуть дыша вышел из комнаты, прошёл к себе, разделся и с наслаждением опустившись в ванну, принялся обдумывать своё пиковое положение. Но сколько я ни думал, ничего утешительного не приходило на ум. Чёрт знает, что такое, бормотал я. Ведь и синила же Архимеда гениальные мысли в ванной, неужели же я не разрешу доль творчества столь обычного житейского казуса? Увы, и кроме банального приема, практиковавшись еще нашими дедами в подобных случаях, я ничего изобрести не мог. Короче говоря, я решил отправиться к Фаберже и купить мимочке давно нравившееся ей кольцо. Одевшись, не торопясь, я на цыпочках прошел в прихожую и вышел на лестницу. Но каково было мое удивление, когда швейцар Иван, здоровый со мной, сказал, «А барни минут десять тому назад как вышли-с?» «Куда вышли?» Не могу знать, и сели на извозчик с чемоданчиком на руках, и уехались. Как сумасшедший! Вбежал я обратно в квартиру и убедился в Мимочкином отсутствии. При слуге она ничего не сказала и распоряжений никаких не оставила. Первой моей мыслью было, что Мимочка отправилась в Петергов, и я полетел на Балтийский вокзал. Но продежурив на нем больше часу и пропустив три поезда, я Мимочки не заметил. Тот же с вокзала я позвонил по телефону и на Петерговскую дачу, и к себе на квартиру, но результаты были те же. Я кинулся ко всем знакомым, но никто не видал мимочки. Побывал я в Царском, Павловске, Гатчине и Араниенбауме, словно у всех тех, куда, по моему мнению, могла скрыться мимочка, но нигде её не было. Наконец я послал телеграмму в Новгородскую губернию в имени её родителей, и вместо ответа сегодня утром ко мне пожаловали приехавшие оттуда мои тесть и тёща. Им пришлось вкратце и по секрету рассказать о нашей эскопаде в аквариум. Горе стариков не поддается описанию, а так как характер моей тещи оставляет желать многого, то в результате, назвав меня мальчишкой, ослом и убийцей, она немедленно направила меня к вам. Впрочем, по всей вероятности, вы увидите их обоих сегодня же, и я заранее прошу вас меня извинить за те неприятные минуты, что, конечно, доставит вам эта потрясенная и невыдержанная женщина. Начались поиски Мимочки, был обшарен весь Петроград, запрошен московский адресный стол, но следов никаких. Конечно, Мимочка не рисовалась ни натурой героической, и я не предполагал самоубийство. Но, тем не менее, все трупы молодых женщин, извлеченных за это время из Невы, фонтанки и прочих водных бассейнов, все трупы повесившихся, застрелившихся и отравившихся, аккуратно сличались с Мимочкиной фотографией, переданной мне ее мужем. Прошла неделя другая, третья, но мимочка как в воду канула. Я близко принял к сердцу это дело, так как образ мимочки мне рисовался почему-то в необыкновенно привлекательных тонах. Мне было жаль этой почти девочки, столь грубо познавшей житейскую грязь. Прикошин говорил правду. Мимочкина мать, казалось, не только динамитный тёщи, выражение нашего талантливого публициста Еблановского, но и вообще динамитной женщины. Чуть ли не ежедневно, пока шел розыск, она бомбой влетала ко мне в кабинет и либо потрясала воздух громкими рыданиями, ломая руки, рвя на себе волосы, либо с саркастическим смехом принималась мне доказывать, что петербургская сыскная полиция ломаного гроша не стоит, праздно коптит небо и состоит сплошь из чудовищно холодных и бессердечных людей. За это время бедный Рыкошин заметно осунулся, даже легкая седина подернула его волосы. Но вся эта история, казавшаяся трагедией, вдруг разрешилась самым неожиданным и благополучным образом. Однажды как-то утром, примерно месяц спустя после исчезновения Мимочки, влетает ко мне в кабинет радостный, ликующий рыкошин и потрясает над головой каким-то конвертом с криком: "Нашлась, нашлась, беглянка!" падает в кресло. У меня радостно ёкнуло сердце. Представьте себе, какой номер она выкинула, заговорил он поспешно. Взяла, да и махнула в Екатеринославскую губернию к некоей Вере Ивановне Кременчуговой. Это та самая дама, с которой мы познакомились в прошлом году летом в Крыму. Она тогда еще звала нас к себе на хутор, и этой зимой как-то мельком повторила приглашение в одном из своих писем. Мимочка не удосужилась даже ей ответить, и, конечно, сознательно избрала это убежище, зная, что мне и в голову не придет мысль разыскивать ее там, тем более, что и точного адреса Кременчугова я не знал до сегодняшнего дня. Но всё хорошо, что хорошо кончается, и я, возблагодарив небо, с первым же поездом мчусь за мимочкой. Я просто не знаю, как и благодарить вас за оказанное мне содействие, ведь немало хлопот, говоря по совести, я вам доставил своим делом. Помилуйте, это мой долг, и благодарить меня не за что, тем более, что я ничем не смог быть вам полезным. Во всяком случае, рассчитывайте, пожалуйста, на меня, и в свою очередь, если в чём-либо понадобится моя помощь, я с благодарностью предоставляю себя в ваше распоряжение. Прекрасно, ловлю вас на слове. Не откажите мне, пожалуйста, в следующей просьбе. Разрешите прочитать только что полученное вами письмо, если это не будет вам слишком неприятно. Сделайте даже не, пожалуйста, для вас тут никакой тайны нет. Как я и предполагал, мимочке на письмо оказалось своего рода шедевром женского стиля, логики и последовательности. Я с глубоким интересом его прочёл и взволился. Рать, Бог, подарите мне это письмо. Он несколько удивился. А собственно говоря, зачем вам оно? Скажу вам совершенно откровенно, лет через 15-20, выйдя в отставку, я предполагаю написать и издать мои мемуары. В ваш случай, кажется, смена столь оригинальным, что о нём я непременно упомяну в них, не называя, конечно, настоящих имён. У меня есть мой личный архив, где я собираю заранее материалы. И вот почему я прошу вашего разрешения воспользоваться письмом. Прикошен немного подумал и сказал: "Ну что ж, пожалуйста, я ничего не имею против. Я рад хоть чем-нибудь быть вам полезным". Затем он пожал мне руку, ещё раз поблагодарил и весёлым, счастливым вышел из кабинета. Я откинулся на спинку кресла, взял Мимочкино письмо и снова внимательно перечёл его. Привожу его почти дословно. Шура, я не хотела писать тебе до самой своей смерти, но затем изменила своё решение, главным образом под влиянием милой Веры Ивановны Кременчуговой, у которой я гощу вот уже месяц. И ей всем ей обязан, а потому и должен её соответственно благодарить. Зайди к Сцепиону и купи ей две пары перчаток жемчужно-серого цвета номер 37 с четвертью, о которых она давно мечтает, а также любимых ее духовцы Кламен и моих всегдашних Седежане, которые у меня совсем-совсем на исходе. С той кошмарной ночи я пережила страшную драму. Сначала я хотела покончить с собой, а затем сказала себе, вот тоже, с какой стати. Ты изменяешь мне, а я буду лишать себя жизни. Я отбросила это решение и приняла другое. Я решил убить тебя, а потом сообразила, что раз ты будешь мертвецом, то не мучиться, не чувствовать не станешь. Это меня не устраивало, так как я жаждал и жажду мести. Я подумал, всё хорошенько, я выбрал другой способ и возмела намерение отплатить тебе тем же. С подобными мыслями я приехала к Мала в сущности мне знакомой Вере Ивановне, где, конечно, ты не смог бы разыскать меня. Но представь себе на мое несчастье, здесь не оказалось ни одного сколько-нибудь стоящего внимания мужчины. Один батюшка — это сельский учитель. Я же всегда имею отвращение длинноволосых мужчин, причем от батюшки нестерпимо пахнет ладаном, а от учителя — чем-то совсем отвратительным, вовсе не напоминающим шипра нашего Сержа. Вера Ивановна казалась милейшей, образованнейшей и умнейшей женщиной. Я во всех подробностях рассказал ей о случившейся со мной беде, и она, опираясь на науку, доказала мне, что если с твоей стороны имеется вина, то все же ты заслуживаешь некоторого снисхождения. Указав на поле, она сказала: "Мимочка, сосчитайте, сколько коров в этом стаде". Я сосчитала, говорю: "21, Вера Ивановна". Она говорит: "Нет, мимочка, здесь 20 коров и один бык. Вот видите, тот чёрный без вымени это бык". Я понимаешь, что при моей близорукости я не могла рассмотреть эти сельскохозяйственные детали. Так вот, мимочка, 20 коров и один бык. Вот что говорит нам природа. Или вот, мимочка, взгляните на двор. На нём бродит 10 кур и один петух. Я просмотрела и увидела прелестного шинтыклера, совсем наш душка глаголин. Он то останавливался, гордо задрав голову, то выпячивал грудь и принимался как-то странно легаться, царапая землю, после чего поспешно заглядывал в разрытую ямку, что Бог ему послал и подзывал к себе кур. А вот видите пруд. Там на берег вылезают пять уток и зеленоголовый селезень. В это время селезень как нарочно стал на дыбы и присел на хвостик и усиленно захлопал крыльями, стряхивая воду. И вот видите, мимочка, продолжала она. 20 коров, 10 кур, 5 уток, но один бык, один петух, один селезень. Таково веление природы, вы не должны сердиться на вашего Шуру. Я несколько обиделась. Позвольте, говорю, Вера Ивановна, но ведь Шур и бык это разные вещи. Полностью отвечает она. Такой же ликопитающий существо с теми же инстинктами. Поколеблённый авторитетным тоном Вера Ивановны и приведёнными ею примерами, я призадумалась. Ведь не находит же странным сельский хозяева эту интимную связь одного быка с целым стадом коров. И не только не находит, а даже как бы поощряет её, прокармливая и содержа ж быка. Словом, много-много над этим я думал и в результате нашла возможность написать тебе. Не подумай, что я тебе простил. О, нет. Но в этой глуши так скучно, что я разрешаю тебе приехать за мной, возможно, скорее. Для чего и прилагаю тебе подробный адрес. Глубоко оскорблённый тобой, мимочка. по скриптом. Не забудь захватить с собой духи, перчатки, конфеты. Перечитав это письмо, я впал в задумчивость. Содна души вставали давно забытые образы, вспоминалась канувшая в вечность юность, когда мозг не отравленный скептицизмом, позволял смотреть на жизнь сквозь розовые очки. Вспоминалось невозвратное время, когда так хотелось верить, что юные красивые девушки питаются лишь незабудками до утренней росой. В кабинете моем было тихо, и лишь с Мимочкиной фотографией, стоявшей на письменном столе, глядели на меня большие доверчивые глаза, прелестно очерченный уротиком неласково улыбался, а от разложенных листков письма чуть доносился нежный, слегка пьянящий аромат «Сэдежанэ».